Лист дела 55-59 М.П. Допрошенный 2 марта 1956 года в качестве свидетеля, бывший сотрудник НКВД Шнейдерман И.Г., принимавший непосредственно участие в расследовании дела Берзина Э.П., показал... что Берзин был арестован по прямому указанию Ежова и по его же указанию был направлен в Лефортовскую тюрьму и там избит, в результате чего дал признательные показания. Лист дела 97 М.П. Таким образом... В ходе проверки по делу ЭП Берзина были установлены новые, ранее неизвестные суду обстоятельства, свидетельствующие о том, что Берзин ЭП был осужден необоснованно. На основании изложенного и руководствуя статьей 378 УПК РСФСР полагал бы настоящее дело внести на рассмотрение военной коллегии Верховного суда СССР на предмет отмены приговора от 1 августа 1938 года в отношении Берзина Эдуарда Петровича и прекращения дела о нем. За отсутствием состава преступления. Военный прокурор отдела ГВП. Гвардии капитан юстиции Лебедев. Согласен. Помощник главного военного прокурора, полковник юстиции Иванов. 28 мая 1956 года. Справка. жена Берзина АЭП, Берзина Эльзаяновна проживает по адресу Латвийская ССР, город Тукумс, улица Камлунатне 7, квартира 15. В действительности адрес таков: Москва, Большая Почтовая, дом 18, дробь 20, корпус 15, квартира 51. Смотри, источники и литература. Пункт 176. Приведенное нами заключение главной военной прокуратуры ССР было направлено в военную коллегию. Верховного Суда СССР. Эта коллегия рассмотрела данный документ. Она пришла к выводу, что признание Берзина о контрреволюционной деятельности, терроризме, шпионаже и вредительстве является вымыслом. На этом основании, говорится в определении коллегии, Дело по обвинению Берзина Э.П. пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 4 июля 1956 года. Приговор Военной коллегии от 1 августа 1938 года в отношении Берзина Э.П. По вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Смотри источники и литература. Пункт 177.